Глава третья. Забота. Я опять сидела на подножке, закутанная в одеяло и с книгой в руках. На козлах передо мной сидел возница и мерно покачивался вместе со всей повозкой. Видимо, дремал, а не правил лошадьми. Впрочем, им это, судя по всему, не очень-то и требовалось. Сами знают, как ходить в караване. С нами поравнялся малькир верхом на жеребце. — И ошраги. «Что? Где?» Возница вздрогнул и заозирался. И правда спал. «Поедем к моим», — пояснил Малкир, не обращая на него внимания. «Они умеют хорошо прятаться. Или пусть отвезут тебя к племенам, которые не кочуют. Я сам не знаю, где они вообще живут». Снова пытается отговорить. «А если вырежут эльфы твоих драгоценных яшраги из-за меня?» Малкир нахмурился. «Вот у эльфы-то точно никогда не нападали на яшраги. Все бывает впервые. В светлом лесу не должно быть пыток, а оказалось. Нет, не вспоминай. «Не хочу подвергать их риску», — сказала я вслух. «Думаешь, от тебя отстанут, если ты уедешь на запад? Они идут рядом с нами». Вчера Аймер говорил Малкиру, что по обе стороны от каравана на расстоянии от него кто-то движется, и, кажется, наемники поймали кого-то. О его участи даже подумать страшно. Караван ехал, как всегда, и днем и ночью, останавливаясь только на гильдейских дворах для смены лошадей. После Цейнрата Малкир ускорился и не стал задерживаться на перевале торговцев. Быстро обменялся товаром с заказчиками, взял новый груз, и мы двинулись дальше. Люди в караване удивлялись. Их главарь ломал установившееся за много лет расписание. — Я отправлю всех в Пириам, как обычно, — продолжил Малкир. — Они прекрасно справятся и без меня а мы возьмем наемников в восточном форте и поедем к Яшраге». Я покачала головой. Этот план хуже моего и опаснее. Если в Цейнрате я еще могла выбирать, то сейчас пути назад уже нет. Между этим городом и перевалом торговцев лежат серые болота, а через них только одна дорога. Там легко устроить засаду. И если идти в чаще, это самоубийство... Что ж, самоубийство ждет меня и в том случае, если я опять попаду к главному гаду. «Ты так все книги прочитаешь еще до Восточного форта!» Внезапно усмехнулся Малкир и увел жеребца в сторону. «Не знаю даже, как к нему относиться. И почему он так стремится помочь и защитить? Знакомы-то, всего пять дней. Делает так из-за просьбы старой Яшраги, Хотя я все равно скоро покину караван, поэтому какая разница? Главное, пусть по тракту провезет, а потом одной головной болью у Малкира станет меньше». Поедет со своими товарами дальше в Сенгери в Имперскую академию. Те треугольники! Я встала и забралась в повозку. Сундуки с особыми грузами и посылками малкир, как ни странно, не запирал, и свертки с треугольниками еще не запечатывал. При виде ткани, в которую их завернули, точнее, эмблемы на ней, мысли с глаз со свечой вместо зрачка. Такой был на коробках в лаборатории главного гада. Если это все таки отал, то неужели кто-то продает его людям? Это же одна из тайн светлого леса. Я взяла один треугольник, повертела в руках. «Для чего предназначены эти слитки? Ровно очерченные, гладкие, и эти срезанные грани по краям. А если... Что это ты делаешь?» Внезапно явился Малкир, застав меня, копающийся в сундуке. «Эти треугольники. Кое-что хочу проверить». — сказала я, доставая еще три штуки. — Я уж думал, ты втерлась ко мне в доверие, чтобы обокрасть, — усмехнулся Малкир. — Извини, плохая шутка, — смутился он, посмотрев на меня. — Да уж, если учесть, как он поступает с теми, кто крадет его добро. Один треугольник я положила на стол плашмя и срезанными гранями вверх. Если поставить эти три вот так, получилась равносторонняя пирамидка. Малкир хмыкнул, глядя, как я держу треугольники вместе. Думаешь, из них должны сделать это? Но для чего? Неизве... Не знаю. Я убрала пальцы, и треугольники упали на стол. Подойдя к сундуку, я вытащила ткань с эмблемой. Скажи, что это за знак? Это эмблема общества знающих. Что это за общество? Объединение ученых Генасов. Лет 30-40 существует уже. Малкир нахмурился, глядя на мои руки, и я поняла, что пальцы дрожат. Если не хочешь отвечать, не отвечай, но почему ты спрашиваешь?» Видела этот знак угла там, где была я. «Там, где на тебя надели ошейник?» Я просто кивнула. Малкир забрал тряпку, собрал треугольники со стола и положил в сундук. «Если это оттал, почему-то хотелось думать вслух. Откуда получили люди его? Держ». «Эльфы держат в секрете, как делается он, и не продают никому». Малкир приблизился и внезапно потрогал ошейник. «Тебе это не мешает?» — спросил он, а потом провел пальцами по коже. Я вздрогнула от прикосновения. Малкир убрал руку, но сделал это явно неохотно. «Прости». Он виновато улыбнулся. «Вряд ли тебе сейчас захочется этого. Давай сделаю расчудесный я ошраги массаж, а потом мне еще надо проверить караван». Резную коробочку сосна добьем, Малкир никуда не убирал, оставляя на столике. «Как вообще думаешь ты о таком?» Я села на кровати повернулась к нему спиной. «О каком?» — со смешком переспросил он. «Но ведь прекрасно же все понял». «Ну, Но... караван постоянно движется все еще это нападение...» Послышался тихий смешок. «И красивая женщина, которая едет в моей повозке и задирает блоску, когда я скажу». Щеки запылали. И правда, я ведь даже ничего не говорю. Просто поворачиваю спину, когда Малкир берет коробочку с мазью и поднимаю одежду. «А вообще, когда еще мне думать о таком?» Продолжил Малкир, и по голосу показалось, что он улыбается. «Я почти всю жизнь так и живу, дорогая». Дрожь прошла по всему телу. Главный гад. Не называй меня так. Никогда. Руки Малкира на мгновение застыли. «Не буду». От целебной мази боль уже почти ушла. Может быть, еще пару раз этого я массажа, и её совсем не станет. Жаль, что поставить кость на место чудесное снадобье не в силах. Из чего я его делают? — Все не могу понять. Малкир наклонился ко мне близко-близко. — Ты так хорошо пахнешь из-за мази или сама по себе? Прошептал он и ушел, прежде чем я додумалась, как ответить. Одевшись, я снова вылезла на подножку. Малкир носился по каравану, раздавая указания наемникам. Зачем-то собрал две группки по несколько человек, но на ужин поднялся в повозку. «Значит так. Ты собираешь свои вещи, и завтра рано утром Ган отведет тебя к темной реке. Она довольно далеко от дороги». Малкир с чудовищной скоростью поглощал похлебку. «Переправ на ней нет, но раз уж ты и леген, для тебя это не должно стать проблемой. Нормальных спусков к берегу осталось мало». Я собрал две группы, одна пойдет первой. Может, получится сбить с толку наших друзей. Или хотя бы разделить. Зачем брать вещи? Ведь еще увидимся потом. А если нет? Вдруг придешь к тракту слишком поздно, и мы уже проедем. Без вещей же останешься. Поэтому бери все. Так, переправляешься через реку, идешь по берегу к мосту. Я дожидаюсь в форте моих людей и выезжаю за два часа до полудня. Малкир чуть поперхнулся и кашлянув продолжил. Чтобы проехать мост, нужно около получаса. У тебя будет достаточно времени, должна успеть. На темном тракте не останавливаются. Ты должна быть у моста раньше меня. Ган пойдет с тобой. Он бывалый, по краю чаще не раз в одиночку ходил. Не знаю, смогу ли двоих переправить. Ладно, если получится, возьмешь его. Не сможешь, он вернется с остальными. По лицу Малкира было понятно, что мысль отпустить меня одну ему не нравится. И если сама не сможешь переправиться, тоже вернешься. Говорил: ты не пропустит в форте меня. Что-нибудь придумаем. Айрос. Малкир встал и начал копаться в одном из сундуков. Вытащив темно синий рюкзак, он протянул мне его: Держи, хотел продать в Сенгере. Ну ладно, да у меня еще парочка есть. Купила я. Это у Надхарский. Сможешь взять гораздо больше. Скажу сегодня раме приготовить тебе запас еды на 3-4 дня. Малкир, больше не стоит, а то испортится. И книги все возьмешь, и. Малкир! Он замолчал. «Зачем? Почему так стараешься ты?» Крхпкел попросила меня позаботиться о тебе, и я пообещал ей, и тебе пообещал провести по тракту». «Но это...» — я посмотрела на рюкзак. «Лишнее. Это увеличит твои шансы», — отрезал он. «В этом ли дело?» «Так, молчу не слушай меня. Мой торговый круг составляет сорок дней. Первый день я всегда во всесвете». Утром восьмого в восточном форте. На десятый в западном. Две недели в Пириаме. На 25 пятый день снова в западном форте. Потом 28 восьмой день восточный форт. А на 34-й день я опять во всесвете. Неделя там и все заново. Сейчас только шестой день. Ведь мы ускорились, поэтому в Пириаме на этот раз будем на день дольше. Я делаю пять ходок подряд. Отдыхаю 24 дня и потом все по новой. Это пятый круг. После него на отдых. «Зачем мне это?» Затем, что если будешь жива и захочешь вернуться, можешь выйти к темному тракту, и я тебя подхвачу. Или напросишься к толстому рику от меня. Есть еще рыжая джелла, к ней тоже можно. На тракте у них серые и желтые метки. У толстого рика почти такой же круг, как у меня, только у него счет от птичьего утеса до Сенгери в Пириаме. Первый день, но запоминай. Малкир подробно рассказал круги Рика и Джеллы и заставил меня повторить все несколько раз. «Можешь записать, но лучше тебе это помнить. Бумажки легко потерять. Джелла и Рик возьмут тебя без лишних вопросов, только заплатить придется. Хотя не знаю, зачем тебе будет нужен караван, если ты выживешь. Сможешь перейти чаще и так, правда?» Малкир улыбнулся, но вышло наигранно. Он направился к двери. «Готовься. Завтра выходишь вместе с группой Ганна». Утром меня разбудил стук в дверь. Малкира в повозке уже не было, поэтому пришлось вылезать из теплой постели. Оказалось, Рами принес еду». За его спиной маячил хмурый ган. "Завтрак и скорее выходим", сказал он мне. "Ладно". Отправляя ложку за ложкой в рот, я оглядывала стены вокруг. За эти дни кричащие вычерные узоры стали привычными, если не родными. Запомнить бы их, я зевнула. Да, спать пришлось мало. Найду себе место в глуши, попробую нарисовать эти завитушки". Малкир дал мне и бумагу, и письменные принадлежности. Как-то не вяжется такая забота с тем, что рассказывалось про него в книге. Тот, кто не делится многим, поделился со мной просто так. Снова зевок. Ну ничего, уйду в чаще, вырую себе нору, отосплюсь. Вещи уже собраны, осталось только прикончить эту похлебку. Меню у Рами какое-то однообразное. Еще вот приведу себя в порядок. «Предки, как же хочется спать!»